Его превосходительство удалился сочинять благодарственное послание королю и для подмоги взял с собой монаха. Гостью он оставил на попечение своей супруги, не забыв посочувствовать ему по этому случаю. Дони Эрнандо предложила дону Педро выйти на воздух, и когда теплая тропическая ночь повеяла на них своим ароматом, супруга губернатора внезапно пробудилась к жизни и, задыхаясь от волнения, обратилась с вопросом к гостю. «Все это правда? То, что рассказали вы нам сегодня о Доне Родриго. Его действительно захватил и держит в плену капитан Блад, и он в самом деле цел и невредим и ожидает выкупа? Все истинное правда, от слова до слова. И вы, вы можете поручиться в этом? Поручиться честным словом джентльмена? Я не могу не считать вас джентльменом». «Раз вы посланец короля, единственно по этой причине...» Дон Педро был несколько задет. «Можете вы поручиться мне честным словом, настойчиво», — повторила она, — «без малейшего колебания». «Даю вам честное слово. Почему вы сомневаетесь? Вы дали мне повод. Вы не слишком правдивы. Зачем, например, вы даете вы себя за моего кузена?» «Значит, вы не помните меня?» Я помню Педро де Кейроса. Годы могли прибавить ему роста и стройности. Солнце могло покрыть бронзовым загаром его лицо, а волосы под этим черным париком могут быть по-прежнему белокуры, хотя я позволю себе усомниться в этом. Но каким образом, разрешите вас спросить, мог измениться цвет его глаз? Ведь у вас глаза синие, а у Педро были карие. С минуту он молчал, словно обдумывая что-то, она глядела на его красивое суровое лицо, отчетливо выступавшее из мрака, в резком луче света, падавшем из окна. Он не смотрел на нее. Его взгляд был обращен вдаль, к морю, которое серебрилось под усыпанным звездами небом, отражая мерцающие огни, стоявших на рейде судов. Потом его глаза проследили полет светлячка, преследующего мотылька в кустах. Дон Педро глядел по сторонам, избегая взгляда, хрупкой маленькой женщины, стоявшей возле него. Наконец он заговорил спокойно, с легкой усмешкой, признаваясь в обмане. «Мы надеялись, что вы забудете эту маленькую подробность». «Мы?» — переспросила она. «Да, мы с Родриго». Мы с ним в самом деле подружились. Он спешил к вам, когда все это произошло. Вот почему мы оказались на одном корабле. И он сам пожелал, чтобы вы явились сюда самозванцем. Он подтвердит вам это, когда прибудет сюда. Он будет здесь через несколько дней, не сомневайтесь. Он явится к вам, как только я смогу его выкупить, что произойдет тотчас после моего отъезда. Когда я бежал... Я ведь, в отличие от него, не был связан с словом. Он попросил меня явиться сюда и назваться вашим кузеном, чтобы до его прибытия служить вам, если это потребуется. Она задумалась. В молчании они сделали несколько шагов по лоджии. — Вы подвергали себя непростительному риску, — сказала она, давая понять, что верит его словам. — Джентльмен, — произнес он сентенциозно, — Всегда готов рискнуть ради дамы. Вы рискуете ради меня? А вам кажется, что я рискую для собственного удовольствия? Нет, едва ли. Так зачем понапрасно ломать себе голову? Я поступаю так, как пожелал Родриго. Он явится и сам объяснит вам, зачем ему это понадобилось. А пока я ваш кузен и прибыл сюда вместо него, если этот мужлан... «Ваш супруг будет вам слишком докучать. Зачем вы это говорите?» В ее голосе прозвенело смущение. «Ведь я здесь, местор Родриго. Не забывайте об этом. Больше я вас ни о чем не прошу». «Благодарю вас, кузен», — сказала она и оставила его одного. Прошло трое суток. Дон Педро продолжал быть гостем губернатора Пуэрто-Рико, И каждый последующий день был похож на предыдущий, если не считать того, что Дон Хайме день ото дня все сильнее проникался сознанием своего величия, вследствие чего становился все более невыносим. Однако Дон Педро с завидной стойкостью терпел его общество, и порой ему словно бы даже нравилось разжигать чудовищное тщеславие губернатора. Так, на третьи сутки за ужином, Дон Педро предложил его превосходительству отметить оказанную ему высокую монаршию милость каким-либо событием, которое запечатлелось бы у всех в памяти и нашло бы свое место в аналах острова Пуэрто-Ико. Дон Хайме жадно ухватился за это предложение. «Да, да, это великолепная мысль. Что бы вы мне посоветовали предпринять?» Дон Педро, улыбаясь, запротестовал. — Как могу я давать советы Дону хайме и Ламарго? — Но во всяком случае, это должно быть нечто такое, что было бы подстать столь значительному и торжественному событию. — Да, разумеется, это верно. Однако мозг этого тупицы был не способен родить какую-нибудь идею. Вопрос о том, что именно можно считать приличествующим случаем. Фрей Алонсо предложил устроить большой бал в доме губернатора, и Донни Эрнандо зааплодировала. Но Дон Педро позволил себе не согласиться с ней. По его мнению, бал останется в памяти только у тех, кто будет на него приглашен. Надо придумать нечто такое, что произведет неизгладимое впечатление на всех жителей острова. Почему бы вам не объявить амнистию? предложила наконец, амнистию. Три пары удивленных глаз вопросительно уставились на него. Именно. Почему бы нет? Вот это был бы поистине королевский жест. Разве губернатор не является в какой-то мере королем, вице-королем, наместником монарха? И разве народ не ждет от него поступков достойных короля? В честь полученной вами высокой награды Откройте ваши тюрьмы, Дон Хайме, как делают это короли в день своей коронации. Дон Хайме, ошеломленный величием этой идеи, не сразу вышел из столбняка. Наконец он стукнул по столу кулаком и заявил, что это блестящая мысль. Завтра он обнародует свое решение, отменит судебные приговоры и выпустит на волю всех преступников, кроме, — добавил он, — шестерых пиратов. Населению не понравится, если их освобожу тоже. Мне кажется, — сказал Дон Педро, — что любое исключение сведет на нет значения всего акта. Исключений не должно быть. Но эти преступники сами исключения. Разве вы не помните? Я рассказал вам, как захватил шестерых пиратов из тех, что имели наглость высадиться на Пуэрто-Рико. Дон Педро нахмурился, припоминая. — Да, да, — воскликнул он, — вы что-то рассказывали. А говорил ли я вам, сэр, что один из этих пиратов никто иной, как собака Волверстон? — Волверстон? Не могло быть сомнений в том, что это сообщение глубоко его поразило. Да и неудивительно, ведь Волверстон считался правой рукой капитана Блада. И испанцам он был так же хорошо известен, как сам капитан Блад, и ненавидели они его, пожалуй, не меньше. — Вы схватили Волверстона? — сказал Дон Педро, и в первый раз за все время поглядел на Дона хайме с явным уважением. — Вы мне этого не говорили. — Ну, в таком случае, друг мой, вы подрезали капитану Бладу крылья без Волверстона. Он же наполовину не так страшен. Теперь недолго ждать, чтоб погиб и он, и своим избавлением от него Испания будет обязана вам. Дон хайме с притворным смирением развел руками. «Быть может, этим я хоть немного заслужу ту великую честь, которую удостоил меня король. Хоть немного, — повторил Дон Педро, — будь его величество оповещен об этом». Он, может быть, почел бы даже орден святого Якова Компостельского недостаточно почетным для вас. Дон Ернандо бросил на него быстрый взгляд, полагая, что он шутит. Но Дон Педро, казалось, говорил вполне искренне и серьезно. И даже обычная его высокомерие сейчас не так бросалось в глаза. Помолчав, он добавил, — Да, разумеется, разумеется. Этих преступников ни в коем случае не должны... Амнистировать? Это же не заурядные злодеи. Это заклятые враги Испании. Внезапно, словно придя к какому-то решению, он спросил, «Как вы намерены с ними поступить?» Дон Хайме задумчиво выптил нижнюю губу. «Я еще до сих пор не решил». «Отправить ли мне их на виселицу? Или отдать фрею Алонсо для предания огню как еретиков? По-моему, я уже говорил вам об этом». «Да, конечно. Но я не знал тогда, что один из них — Волверстон. Это меняет дело». «Почему же? Ну как же, как же судите сами? Подумайте хорошенько». По некоторым размышлениям вы сами поймете, что вам следует сделать. Это же совершенно ясно. дон хайме начал размышлять, как ему было предложено. Потом пожал плечами. «Черт побери, сеньор, это может быть ясно для вас, но я, по правде говоря, не вижу, что еще тут можно придумать, кроме костра или веревки». «В конечном счете так оно и будет». Либо то, либо другое, но не здесь, не на Пуэрто-Рико. Это было бы недостаточно эффектным завершением ваших славных дел. Отправьте этих преступников в Испанию, Дон Хайме. Пошлите их, Его величеству в знак вашего усердия, за которое он достоил вас своей награды. Пусть это послужит доказательством, что вы действительно заслуживаете награды, и даже еще более высоких наград в будущем. Так вы проявите свою благодарность монарху». С минуту Дон Хайме безмолвствовал, выпучив от удивления и восторга глаза, щеки его пылали. «Видит Бог! Я бы никогда до этого не додумался!» — промолвил он, наконец — Ваша скромность единственна тому причиной. — Все может быть, — согласился Дон Хайми. — Но теперь вам уже самому все ясно? — О, да, теперь мне ясно. Король, конечно, будет поражен. Но фрей Алонс огорчился. Он очень мечтал об Аутодофе. А Донью Эрнанду более всего поразила внезапная перемена, Происшедший в ее кузене, куда одевалась его презрительное высокомерие. Почему он вдруг стал так мягок и обходителен? Дон Педро же тем временем все подливал масло в огонь. Его величество сразу увидит, что таланты вашего превосходительства растрачиваются впустую в таком незначительном поселении, как здесь, на этом пуэрту Я уже вижу вас губернатором куда более обширной колонии, может быть, даже... «Вице-королем, как знать, вы проявили столько рвения, как ни один из наместников в Испании в ее заокеанских владениях». «Но как же я переправлю их в Испанию?» — заволновался Дон хаме уже не сомневавшийся более в целесообразности самого мероприятия. «А вот тут я могу оказать услугу вашему превосходительству». «Я возьму их на борт Сент-Томаса» который должен прийти за мной с минуты на минуту. Вы напишите еще одно письмо его величеству о том, что препровождаете ему это живое свидетельство вашего усердия, а я доставлю ваше послание вместе с заключенными. Общее мнестие вы повремените и объявляйте, пока мой корабль не отвалит от пристани, а тогда это торжество ничем не будет омрачено, оно будет совершенным, полным и весьма внушительным. Дон Хайме был в восторге, и, рассыпаясь в благодарностях перед гостем, дошел даже до такой крайности, что позволил себе назвать его кузеном. Решение было принято как раз вовремя, ибо на следующее утро на заре жители Сантьяго были потревожены пушечным выстрелом, и, пожелав узнать причину этой тревоги, увидели, что желтый испанский корабль, доставивший к острова Дона Педро, снова входит в бухту. Дон Педро немедленно разыскал губернатора, и, сообщив ему, что то был сигнал к отплытию, учтиво выразил сожаление, что его обязанности не позволяют ему злоупотреблять доли великодушным гостеприимством Дона Хайме. Пока негр Лакей укладывал его саквояж, Дон Педро пошел попрощаться с Доней Эрнандой и еще раз заверил эту миниатюрную задумчивую женщину в том, что у нее нет оснований тревожиться за судьбу своего кузена Родриго, который в самом непродолжительном времени предстанет перед ней. После этого Дон Хайме в сопровождении адъютанта повез Дона Педро в городскую тюрьму, где содержались пираты. В полутемной камере, освещавшейся только маленьким незастекленным окошком с толстой решеткой под самым потолком, где лежали на голом каменном полу вместе с двумя-тремя десятками разного рода преступников, в этом тесном грязном помещении стояло такое зловоние, что Дон Педро отшатнулся, словно от удара в грудь, и Дон Хайми громко расхохотался над его чувствительностью. Однако сам он вытащил из кармана носовой платок, благоухавший вербеной, и поднес его к носу, после чего время от времени повторял эту операцию снова и снова. Волверстон и его пятеро товарищей, закованные в тяжелые цепи, образовали небольшую группу, немного поодаль от остальных заключенных. Одни лежали. Другие сидели на корточках у стены, где на пол было брошено немного гнилой соломы, заменявшей им постель. Грязные, не чесанные и не так как все туалетные принадлежности были в них отобраны, они сжались друг к другу, словно стремя собрести в своем союзе силу и защиту против окружавших их жуликов и бандитов. Гиганта Волверстона по одежде... Можно было бы принять за купца. Да, Айк, в прошлом младший офицер Королевского военно-морского флота, имел вид почтенного, добропорядочного горожанина. Остальные четверо были в бумажных рубашках и кожаных штанах, обычной одежде всех флибусьеров с цветными повязками на головах. Никто из них не шелохнулся, когда скрипнула на чугунных петлях дверь, И с полдюжины закованных в латы испанцев с пиками в руках, почетные скорты и охрана его превосходительства вошли и стали у порога. Когда же сия высокая персона в сопровождении адъютанта и благородного гостя самолично вступила в камеру, и все остальные заключенные вскочили и в почтительном испуге выстроились по стенам, Корсары равнодушно продолжали сидеть на своей соломе. Однако они не были вовсе безразличны к происходящему. Когда Дон Педро небрежно шагнул вперед, лениво опираясь на увитую лентами трость и похлопывая по губам носовым платком, который он тоже почел не лишним извлечь из кармана, Вольверстон приподнялся на своем вонючем ложе, И его единственный глаз, второй он, как известно, потерял в битве при Сегморе, округлился от ярости. Дон хайме жестом указал на корсаров. — Вот они, эти проклятые пираты, Дон Педро. Глядите, сбились в кучу, словно воронье, слетевшееся на падаль. — Это? — надменно спросил Дон Педро, ткнув в сторону корсаров тростью. — Клянусь небом вид их вполне под стать их ремеслу. Единственный глаз Волверстона сверкнул еще более грозно, однако корсар продолжал хранить презрительное молчание. Сразу было видно, что этот негодяй упрям, как буйвол. Дон Педро, безукоризный и изящный в своем черном серебром костюме, живое олицетворение гордости величей Испании, приблизился к корсарам. Коренастый, неуклюжий губернатор, облаченный в травянисто-зеленую тафту шагнул вместе с ней, нога в ногу, и обратился к пленам со следующей речью. Ну, и английские собаки! — Почувствовали теперь, что значит бросать вызов могуществу Испании? — Ничего, успеете почувствовать еще не раз, покуда вас не прикончит. Я вынужден отказать себе в удовольствии отправить вас на веселицу, как намеревался, потому что хочу дать вам возможность отплыть в Мадрид, где по вас скучает костер. Волверстон ухмыльнулся, скалив зубы. Вы благородный человек произнес он на скверном, но все же вразумительном испанском языке благородный, как все испанцы, вы оскорбляете людей, пользуясь их беспомощностью. Вбешенный губернатор обозвал его всеми непечатными словами, которые мгновенно приходят на язык любому испанцу и еще долго продолжал бы сквернословить если бы Дон Педро не остановил его, положив руку ему на плечо. — Стоит ли зря тратить порох? — презрительно сказал он. — Вы лишь попусту задерживаете нас в этой зловонной дыре. Корсары в каком-то изумлении уставились на его. Дон Педро резко повернулся на каблуках. — Идемте, Дон Хайме! — голос его звучал повелительно. — Выведь их отсюда! — Сан-Томас нас ожидает, и скоро начнется прилив. Губернатор, казалось, был в нерешительности. Затем, выпустив корсаров еще один заряд сквернословия, он отдал распоряжение своему адъютанту и пошел следом за гостем, который уже направлялся к Ди. Адъютант отдал приказ солдатам. Солдаты с бранью принялись поднимать корсаров, подталкивая их древками пик. Подгоняемые солдатами, корсары, пошатываясь, звеня кандалами и наручниками, выбрались на свежий воздух и солнечный простор. Оборванные, грязные, и измученные, эти обреченные висельцы люди устало побрели с площади мимо высоких, чуть колеблемых морским ветром пальм, мимо остановившихся поглазеть на них жителей, побрели к молу, где покачивался на причале, Восьмиёсельный Барк. Губернатор и его гость дожидались, пока корсары в сопровождении своих вооружённых конвоиров спустятся в Барк. Затем Дон Хайме и Дон Педро заняли места на носу. За ними последовал слуга Дона Педро с его саквояжем. Барк отчалил, и гребцы, рассекая голубые волны, повели его к величавому кораблю, на мачте которого... Развивался испанский флаг. Барк приблизился к желтому корпусу корабля возле трапа, и дежуривший на борту матрос приготовил отпорный крюк. Дон Педро, стой на носу Барка, повелительно отдал приказ мушкетерам построиться на шкафути. Над фальшбортом появилась голова в остроконечном шлеме и последовало сообщение, что мушкетеры уже построены, после чего, неуклюже переступая ногами в кандалах, корсары, подгоняемые конвоирами, начали медленно взбираться по трапу и переваливаться один за другим через борт. Дон Педро сделал знак своему черному слуге «следовать за ним», и жестом предложил Дону Хайме первым подняться на борт. Сам Дон Педро начал подниматься сейчас же вслед за ним, и когда наверху трапа Дон Хайме внезапно остановился, Дон Педро, продолжая подниматься, подтолкнул его вперед, и притом так сильно, что Дон Хайме едва не полетел головой вниз на шкафут. Но дюжина проворных рук подхватила его, и поставила на ноги под громкий смех и приветственные крики. Однако руки, оказавшие ему помощь, принадлежали никому иному, как корсарам, а приветствия были произнесены на английском языке. Весь шкафут был заполнен корсарами, и некоторые из них уже спешили снять кандалы с Волверстона и его товарищей. Разинув от удивления рот и побледнев, как мертвец, испуганный Дон Хаймеда в Вилла Марга, повернулся к Дону Педро. Этот испанский грант остановился на последней ступеньке трапа и, держа с рукой за трос, наблюдал происходящее. На губах его играла улыбка. «Вам совершенно нечего опасаться, Дон Хайме. Даю вам слово, а слово мое крепко. Я капитан Бладт» и он спрыгнул на палубу, а губернатор продолжал молча таращить на него глаза. Он все еще ничего не понимал. Когда же слова капитана Блада проникли в его сознание, в потрясенном мозгу этого тупицы все мысли спутались окончательно. Высокий и стройный мужчина, элегантно одетый, выступил вперед навстречу капитану, И губернатор с возрастающим изумлением узнал в нем кузена своей жены, Дона Родриго. Капитан Блад дружески его приветствовал. — Как видите, я доставил сюда ваш выкуп, Дон Родриго, — сказал он, указывая на закованок в кандалы пленников. — Вы теперь свободны и можете покинуть этот корабль вместе с Доном Хайме. Наше прощание, к сожалению, должно быть кратким, — так как мы уже поднимаем якорь. Хакторп, распорядись. Дону Хайме показалось, что он начинает кое-что понимать. Взбешенный он повернулся к кузену своей жены. Черт побери! Так вы с ними заодно? Вы были в сговоре с этими врагами Испании с целью? Чья-то крепкая рука стиснула его плечо, откуда-то донес резкий свисток боцмана. Мы поднимаем якорь произнес капитан Блат. — Вам лучше покинуть этот корабль, поверьте мне. Для меня было большой честью познакомиться с вами. Отправляйтесь с Богом, Дон Хайме, и постарайтесь оказывать больше уважения вашей супруге. Губернатор, подталкиваемый сзади, шагнул, словно во снег, к трапу и начал спускаться в барк. Дон Родриго, любезно распрощавшись с капитаном Бладом, последовал за губернатором. Дон Хайме, как мешок с трухой, повалился на корму Барка. Но через несколько мгновений он вскочил и вне себя от ярости принялся угрожать Дону Родриго, требуя у него объяснений. — Дон Родриго старался сохранять хладнокровие. — Постарайтесь выслушать меня спокойно. Я плыл на этом корабле на Сан-Томасе и направлялся в Санто-Доминго, когда капитан Блат напал на корабль и захватил его. Всю нашу команду он высадил на берег на одном из Виргинских островов, но меня в соответствии с моим рангом оставил заложником. И чтобы спасти свою шкуру и свой кошелек, вы вступили с ним в эту бесстыдную сделку. Я предложил вам выслушать меня». Все было совсем не так. Он обращался со мной в высшей степени почтительно, и мы с ним в какой-то мере даже подружились. Он весьма обаятельный человек, как вы сами могли заметить. Мы много беседовали, и он мало-помалу узнал кое-что о моей личной жизни, а также и о вашей, так как между нами существует некоторая связь, поскольку моя кузина Эрнанда стала вашей женой. Неделю спустя, после того, как вы захватили в плен Волверстона и еще кое-кого из тех корсаров, что сошли на берег, блат решил воспользоваться полученными от меня сведениями, а также моими бумагами, которыми он, разумеется, завладел. Он сообщил мне о своих намерениях и пообещал, что не будет требовать за меня выкупа, если ему удастся, использовав мое имя и мои бумаги, освободить захваченных вами людей». — А вы что же, согласились? — Согласился. — Порой вы в самом деле бываете на редкой ступы. Никто и не спрашивал моего согласия, я был просто поставлен в известность. Ваше глупые тщеславие и орден святого Якова компостальского довершили остальное. Вероятно, он вручил его вам и так вас этим ослепил, что вы уже готовы были поверить каждому его слову это вывезли мне орден, и пират захватил его вместе с вашими бумагами?» — промолвил дон Хайме, решивший теперь наконец что-то уразумел. На худом загорелом лице дону Родриго появилась угрюмая усмешка. «Я его вез к губернатору Эспаньолы, дону Хайме де Гусман, ему же было адресованное письмо» дон хайме да воммарга разинул рот потом он побледнел как это тоже обман орден предназначался не мне это тоже была его дьявольская выдумка вам следовало бы получше рассмотреть послание короля ну письмо было испорчено морской водой в полном отчаянии вскричал губернатор Тогда вам следовало бы получше спросить свою совесть. Она бы подсказала вам, что вы еще не сделали решительно ничего, чтобы заслужить такую высокую награду. дон хайме был слишком ошеломлен, чтобы достойно ответить на эту насмешку. Однако, добравшись до дому, он успел несколько оправиться, и у него досталось силы обрушиться на жену, упрекая ее за то, что его так одурачили, Впрочем, действуя подобным образом, он лишь навлек на себя еще больше унижений Как это могло случиться, сударыня? — вопросил он. — Что вы приняли его за своего кузена? — Я не принимала его за кузена, — ответила Донья Эрнандо и рассмеялась в отместку за все нанесенные ей обиды. — Вы не принимали его за кузена. — Так вам было известно, что это не ваш кузен. Вы это хотите сказать? — Да, именно это. И вы не сообщили об этом мне. Все завертелось перед глазами Дона Хайми, и ему показалось, что мир рушится. — Вы сами не позволили мне. Когда я сказала, что не могу припомнить, чтобы у моего кузена Тедру были синие глаза, вы заявили, что я никогда ничего не помню, и назвали меня дурочкой. Мне не хотелось, чтобы меня еще раз назвали дурочкой в присутствии посторонних, и поэтому я больше не вмешивалась. Дон хайме вытер вспотевший лоб и в бессильной ярости, обратился к Дону Родриго. «А вы что скажете?» «Мне нечего сказать. Могу только напомнить вам, как напутствовал вас капитан Блад при прощании». Мне помнится, он советовал вам оказывать впредь больше уважения вашей супруге.